А как вы проводите свои дни, б о л т а ю с ь Делаю мелкие покупки по хозяйству, разъезжаю на машине, купаюсь на чужих пляжах, пока хозяева в отъезде. Я люблю п о д в о д н о е п л а в а н и е У меня есть акваланг, я беру с собой кого-нибудь из команды или какого-нибудь рыбака, лучше из команды. Они все плавают с аквалангом. Я тоже когда-то этим увлекался.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 она сунула ноги в сандалии. Бонд проводил девушку до машины. Она забралась на сиденье и повернула ключ зажигания. с риском н а р в а т ь с я на очередную резкость Бонд сказал: "Возможно, мы увидимся сегодня вечером в казино, д о м и н т т а "Возможно". Она включила передачу. Еще раз посмотрела на него. Решила, что не п р о ч ь встретиться с ним снова. Но ну, б о г а р а д и не называйте меня д о м и н е т т о й Меня так никто не зовет. Меня зовут Домино. Она быстро улыбнулась ему, глядя прямо в глаза, подняла руку. Из-под задних колес полетели песок и гравий. Голубая машина помчалась по дорожке к шоссе. Задержалась на перекрестке, и Бонд внимательно следил за ней, повернула направо к н а с а у Бонд улыбнулся: вот сучка, пробормотал он, и отправился в ресторан, оплачивать счет и вызывать такси. Человек из ц р у Такси д о с т а в и л а б о н д е до аэропорта в другом конце острова. Человек из центрального разведывательного управления должен был прибыть рейсом Панамерикан в 13:15. Его звали Ларкин, Ф. Ларкин. Бонд надеялся, что у него не будет мощных бицепсов стрижки ежиком и дипломоколеджа, л что он не будет одержим идеей выявить некомпетентность англичан отсталости их маленькой колонии и непрофессионализм его Бонда, чтобы тем самым заслужить доверие своего шефа в Вашингтоне. Бонд надеялся. то он, по крайней мере, привезет оборудование, запрошенное им перед отлетом из л о н д о на ч е р е з секцию А, ответственную за взаимодействие с ЦРУ. Это были новейшие приемы передатчики для работы в боевых условиях, при помощи которых агент мог устанавливать прямую связь с Лондоном и Вашингтоном, и самые современные портативные счетчики Гейгера для работы на земле и под водой.